28-16 ноября 1854 года. Амстердам. Банк Ротшильд и компания. Филонов Федор Ефремович, ставший на некоторое время опять сэром Теодором. Увидев мою банковскую книжку и обозначенную в ней сумму, клерк изменился в лице и попросил меня пройти в отдельный кабинет, после чего с поклоном удалился. В кабинете на столе стояли бутылка вина и пара голландских румеров. Я решил подождать с выпивкой, и минут через пять ко мне вошел человек в дорогом костюме, который с почтением произнес. — Сэр Теодор, простите, что заставил вас ждать. Сейчас мы все сделаем. — Только сначала попрошу вас показать какой-либо документ на ваше имя. Знаете ли, мы всегда это требуем, когда клиент нам лично неизвестен. — Конечно! — улыбнулся я и показал ему свой патент на титул баронетта. Тот еще раз склонился передо мной и спросил, какую именно сумму я хотел бы получить. — Тысячу американских долларов и двести гульденов, милейший, и еще... И где здесь можно приобрести бриллиант? Слыхал, что Голландия славится их огранкой. Именно так, сэр Теодор, именно так. Если вам нужны просто бриллианты без огранки, то рекомендую контору Мартина Костера. Он считается лучшим мастером-ювелиром. А если вы хотите чуть сэкономить денег, то попросите бриллианты не его работы, а одного из мастеров, работающих у него. К каждому такому изделию... Обязательно прилагается сертификат, в котором указаны цвет, чистота и размер. А у него можно купить, например, кольцо с бриллиантами или серьги. Тогда вам, пожалуй, лучше заглянуть в мастерскую Майнхера Бронебаккера. Я дам вам письма и туда, и туда. И вам в обеих мастерских дадут значительную скидку. Причем деньги можно будет снять прямо с вашего счета. «Благодарю вас, Найнхер. Так я и сделаю. У вас, кстати, имеется офис в Америке?» «Увы, нет. Наш банк-корреспондент в Нью-Йорке — Манхэттенская банковская компания. Вообще-то тамошние банки банкротятся достаточно часто, но эта компания, по мнению нашего банка, наиболее стабильна. У них можно получить требуемую сумму с вашего счета в нашем банке» хотя они возьмут за эту услугу десять процентов. А вы что, собираетесь отправиться в североамериканские Соединенные Штаты? — Еще не знаю, — сказал я и отвел глаза. Похоже, мой собеседник купился. — А когда можно будет зайти к вам за деньгами? — Вам их доставят завтра в девять часов утра, сэр Теодор. В какой гостинице вы остановились? — дулен Хороший выбор. Рекомендую вам ресторан Хоасия Класс. Он недалеко от вашего отеля. До завтра, сэр Теодор. Вот, кстати, он написал несколько слов на двух визитных карточках. Это для Костера, а это для Баккера. Прям много вам благодарен. И к Боннебаккеру мы с Катрионой сходили сразу, после моего визита к Ротшильду, где я купил ей Прекрасное кольцо с крупным бриллиантом чистой воды, обошедшееся мне в 250 гульдонов или чуть больше 20 фунтов стерлингов. Кроме того, мы приобрели витые золотые вручальные кольца за 20 гульдонов каждое. Измерив окружность наших пальцев, нам пообещали привести все три кольца завтра с утра в отель. За ужином Катриона неуверенным голосом сказала, «Теодор, милый, знаешь, чего я боюсь больше всего? Что я вдруг проснусь и окажусь снова в Лондоне, без гроша денег, и, что самое страшное, без тебя!» Я улыбнулся и пробормотал ей что-то жизнеутверждающее. А перед моим внутренним взором прошли последние наши дни в туманном Альбионе. На второе утро после того, как Педди отправился по своим делам, Игорь зашел ко мне и сказал, «Все-таки вам лучше пока отбыть в неизвестном направлении. Точнее, в известном, но только нам. В Греевзенде у Пэдди готовится к отплытию один из его кораблей, который уйдет 26 числа. А недалеко оттуда у нас есть явка, про которую даже Пэдди ничего не знает. Там вы и проведете пару дней. А 25-го ночью». Если ничего не изменится, вас доставят на корабль. На всякий случай Катриону переодели в костюм провинциальной дворянки, а меня ее слуги. Игорь лично подстриг нас, чтобы мы соответствовали образу. Как оказалось, его мама была мастером-парикмахером, и в лихе 90-е, когда он еще учился в школе, Игорь подрабатывал в ее салоне. Мы пошли на прогулку в сад... Куда через несколько минут и подъехал крытый кэб Немногословный Кэбби. Похоже, это был один из людей сэра Гарольда. Жестом пригласил нас сесть в него. Я заметил, что пара сундуков уже лежали на специальной полке. После чего мы покатили куда-то вдаль. И часа через полтора нас выгрузили у небольшого домика прямо на берегу Темзы. Хозяином его был старый моряк. Постоянно дымившей трубкой. С нами он почти не общался, но кормил нас по английским стандартам довольно неплохо. До вечером 25-го за нами пришла лодка, на которой мы пересекли Тензу и попали на борт зеленого попугая. Небольшого, но, как оказалось, ладного и быстроходного кораблика. Что на нем был загруз, не знаю, но ушли мы на рассвете. Я запомнил момент, когда мы отошли чуть дальше. Лондонский смог сменился вдруг ярким солнцем, а сама британская столица и ее пригороды казались покрытыми густой шапкой тумана, серого с каким-то оранжевым оттенком. Следующие полтора дня мы провели в море. Бедную Катриону немного укачало, но мне путь в ее каюту был заказан, чтобы не порочить честное имя девушки. Я настоял на том, чтобы ей приносили подносы с едой, от которой она, впрочем, каждый раз отказывалась. А вот чай она пила с большим удовольствием. И вот, наконец, вечером второго дня капитан сообщил мне, чтобы мы собирались, хоть мы и были еще не в порту, а у какого-то берега. Вскоре за нами пришла шлюпка, заставившая нас и наш багаж в небольшую прибрежную деревушку прямо к аккуратному кирпичному домику. И только теперь один из наших провожатых обратился ко мне по-русски. — Ксения, привет! Меня зовут Александр. — Здравствуй. А куда мы теперь направляемся? — В Амстердам, а через пару дней дальше в Копенгаген и на родину. — А зачем мне в Амстердам? — Увидишь. На следующее утро мы переоделись. Не подумайте, мы с Катрионой все это время ночевали в разных комнатах. Да, и вели себя весьма целомудренно, и стали похожи на двух богатых английских путешественников. Вся наша одежда, а также некоторые другие вещи, оказались в наших сундуках. Я опять надел свой Честерфилд, на голову нахлобучил найденную там же шляпу, и мы отправились в крытом доске с мягкими сиденьями в столицу Нидерландов, где и поселились в знаменитом отеле Доулен. Да, на следующий день, по совету Александра, я и зашел в банк Ротшильда. Поужинали мы в том самом хасте-класс. Море для Голландии это и вершина кулинарного искусства, но в Питере двадцать первого века практически любая забегаловка будет всяко получше. После чего вернулись в отель и разбрелись по своим номерам. А с утра в мою дверь постучали. К своему изумлению, я увидел барона Майера Амшеля Ротшильда, собственной персоной. В руках у него был портфель, а за спиной барона маячил некто весьма нехилых пропорций с кожаной сумкой в руках. Впрочем, он внес сумку, поставил ее у стены и тихо ударился. После чего Майер, пожав мне руку, сказал, «Не бойтесь, это мой здешний, скажем, спутник. Он нам не помешает. Сэр Теодор!» Я, конечно, был несколько удивлен вашим внезапным отъездом из Лондона. Видите ли, барон, меня сначала захватили, а когда я убежал, то понял, что мне почему-то не хочется снова возвращаться в тюрьму. Именно так, сэр Теодор, я вас вполне понимаю. Поэтому вы и прихватили свою банковскую книжку. Можете не краснеть, я согласен что когда вас припроводили в Тауэр, то это оказалось не самым лучшим решением со стороны Ее Величества. Но я... Итак, во-первых, вот заказываем вами деньги, и он показал на сумку. Можете пересчитать. частичным золотом, частично серебром. Доллары, 30 двойных орлов, 37 орлов, 30 испанских долларов. И гульдены... Девятнадцать золотых монет по десять гульденов. Десять серебряных по гульдену. — Спасибо, барон, я вам верю на слово. — Вы чуть ли не первый, кто сказал мне об этом. Но поверьте, не в моих интересах вас обманывать. Тем более из-за таких пустяков. Далее. Вам не кажется, что мы так и не закончили наш э, разговор? — Я, конечно, не настаиваю, — но наши договоренности остаются в силе, по крайней мере, с нашей стороны. А как вы меня нашли? Вас видели в порту, но вы не сели на единственный корабль, уходивший в Америку. Далее нам сообщили, что двух человек, мужчину и женщину, доставили на судно контрабандиста, уходящего в Голландию. Я и подумал, что вы сначала захотите взять причитающиеся вам деньги, И, как я и подозревал, в долларах. Кстати, в сумке есть и письмо к главе Манхэттенской компании с просьбой брать с вас комиссию не 10%, а 5%. Благодарю вас, барон. Но все-таки давайте закончим наш тогдашний разговор. И сумма на вашем счету достигнет той цифры, о которой мы и говорили. Но я должен встретиться на завтраке с мисс Макгрегор. «Я могу попросить Майнхера Голдивайка, так зовут моего спутника, передать ей записку о том, что вы будете заняты до полудня. Тем более, что сейчас должны прийти люди от баккера Кстати, бояться вам нечего. Те, кто вас охранят в этой гостинице, равно как и те, кто прогуливается по улице перед ней, вас в обиду не дадут». Я подозревал, что Александр... Позаботился о нашей безопасности, но, как видим, Ротшильд или его человек наших ребят срисовал. Ну что ж, тогда пора переходить к делу. То, что я рассказал барону, было правдой. Просто далеко не всей правдой, а только той ее частью, которая, по мнению СБЭ, не могла нам сильно навредить. В конце разговора тот вписал недостающую сумму в банковский регистр вычел уже выданные мне деньги, как я заметил, без комиссии, и сказал. «Ну что ж, царь Теодор, знаете, мне было весьма интересно с вами познакомиться. Вообще-то я не слишком люблю финансовые дела. Предпочитаю охоту, яхты, размеренную жизнь вдали от большого города. И если вы когда-нибудь вернетесь в Англию, буду очень рад вас снова увидеть». «О, кстати...» И он достал две бутылки из соквояшек. Это с виноградников моей семьи. Надеюсь, вам понравится. А вот это шампанское. Он выдал мне третью бутылку по форме этикетки, которой я узнал вдову Кличко. Тут кличко, на вашу будущую свадьбу. Поверьте мне, это лучшее, что производит достопочтенные вдова. И достать его весьма непросто после чего, пожав мне руку, мэйер удалился. А Я задумался, ведь барон враг, а еще к тому же и представитель одного из самых зловредных семейств Европы. Но, как ни странно, он мне тоже чем-то импонирует. Посмотрим, вдруг это знакомство когда-нибудь да принесет свои плоды. Катрена встретила меня у своего номера. На ее прелестной шейке сверкала колье с разноцветными камнями а сама она тоже сияла от счастья. И только за обедом в гостиничном ресторане, после того, как я торжественно надел кольцо с бриллиантом на ее палец, она робко сказала, «Милый, а кто был этот человек, который принес мне записку?» Сначала я перепугалась, но он был столь вежлив, а потом пришла дама от ювелира и принесла мне кольца и это ожерелье. Я сказала, что его мы не заказывали, на что она передала мне вот это, и моя любимая протянула мне конверт из хорошей бумаги, в котором лежал листок со словами. Прошу вас принять скромный дар на вашу будущую свадьбу. Доброжелатель. Я мысленно поблагодарил Майера. Ну кого же еще? Я решил посетить банк еще раз и передать ему записку с благодарностью. Да сразу после обеда за нами приехал человек Александра, и наше пребывание в Амстердаме на этом закончилось.